Глава шестая. Пока мы спускались по утёмной и крутыми лестницами, Арсений извлёк из внутреннего кармана пачку денег, состоящую из пятитысячных купюр, и разделив на две части, одну из них передал мне. "Фетис из Громова, держи". Я, слегка потрясённый и суммой, припрятал деньги в свой внутренний карман. А карманам, как известно, денежки нужны, прилещай строчка у меня в голове. По одной из кривых улочек мы вышли на Королёвский проспект. Здесь попадались редкие прохожие машины рваным потоком рассекали лужи а темноту светом фар Давай я тебе такси вызову неожиданно предложил мне Арсений Давай с удовольствием согласился я немного удивившись его заботе Только полчаса придётся подождать пока машина подойдёт Может чтобы не мёрзнуть зайдём куда-нибудь заботливым тоном продолжил он Ага теперь понятно чего он вдруг такую заботу проявляет ему ещё поговорить охота Мы снова свернули на одну из улиц, отходящих от Кронверского, и Арсений ринулся в ближайший ресторанчик. Кажется, это был ресторан грузинской кухни. Я покорно поплелся за ним. Ужасно хотелось домой, но ответственность, да и деньги в кармане, мешали развернуться и уйти. Не успели мы войти в помещение, как наткнулись на ростового мужчину в темных брюках и белой рубашке с расстегнутым воротом. И если бы он не перегородил с собой ход, уперев руки в бока, и мрачно взирая на нас, то выглядел бы совсем по-домашнему. «Добрый вечер!» — произнес он с легким акцентом, но с места не сдвинулся. Рассений обернулся, видимо, прочитать, куда мы зашли, потом взглянул на мужчину, не похож он на швейцара, и неожиданно проговорил «Камар дзёба!» и далее в таком же духе. У меня глаза расширились от удивления, потому что, услышав этот арабарщину, мужчина спокойно кивнул, махнул рукой в сторону полутемного зала и, что-то громко крикнув, удалился. Арсений уверенно зашагал к столику у окна и уселся на мягкий диван. Я засиденил за ним. Что ж то? А скучать с Арсением не приходится. В зале почти никого не было, только за одним из столиков сидели несколько человек, к которым подсел мужчина, встретивший нас у входа. Через минуток нам подошла девушка, видимо, официантка, необыкновенно красивая, только очень серьёзная, чуть ли не мрачная. Если бы я писал портрет грузинской книги, не то рисовал бы именно её. Она протянула мне меню. И я открыл его, уставился на незнакомые буквы. Это на грузинском, пояснил Арсений. Ну, спасибо, криво улыбнулся я. Ты у нас полиглот. Что тут можно взять? Арсений захлопнул свою папку, взял из рук мою и широким жестом, отдав их девушке, произнёс несколько слов, состоящих из одних согласных букв, что-то типа гдхофт, гтаква и так далее. Однако девушка поняла его и кивнула, сказала что-то вроде диах и величественно удалилась. Емем это изобразил удивление, восхищение и вопрос одновременно. Арсений довольно хмыкнул. Я знаю по-грузински несколько раз и умею считать до 20. А откуда ты знаешь? Я же говорю, перебил он меня. Я знаю всего несколько слов, точнее, фраз, почему на 12 языках. А что ты им? С мужиком поздоровался и спросил, можно ли нам поесть, а девушке сказал, что мы хотим есть всё, что она принесёт. Довольный произведённым эффектом, Арсений достал телефон и стал вызывать мне такси, а я так и остался сидеть с открытым ртом. "Давай подытожим сегодняшний день", предложил он. "Доктор, очнись. Я тебе вызвал машину, а мы ещё перекусить должны успеть". Итак, убить молодой мужчина. Убийство запланированный, не спонтанный, и что важно, с какой-то неясной нам целью. Его все зарискотчим и убили нажом. Незадолго до своей смерти он побывал на похоронах пожилой женщины, которую тоже убили. «Да», — не удержался я, — «причем также ножом и также связали скотчем, кажется, черным». «Черным», — вкинул Арсений. «И оба раза убийцы или убийцы принесли скотч с собой. Вопросы?» «Связаны ли эти убийства между собой? И...» — начал я, — «и убил ли их один и тот же человек?» — закончил Арсений, перехватывая инициативу. «Да». мое предположение, что убийство связано с извишущей звено человек или люди, которые их убили. А как? Например, Ухтомский встречает своего старого знакомого на похоронах Остинии. Разговаривает с ним, затем получает от него письмо, где тот с ним договаривается о встрече. В этом письме нечто такое важное, что Ухтомский соглашается приехать на встречу, назначенную на обочине дороги в районе Лахты, Ольгина. Пересаживает свою машину к убийце. А что ты взял, что он стыдливо знаком в на похоронах попытался возвести я. В Томске деловой человек с определённым кругом деловых знакомств. Логично, что старого знакомого он встретит только случайно, например, на похоронах. На письмо же не найдено, перебил я его. Во-первых, найдено, гордо ответил Арсений, извлёк из кармана сложенный лист бумаги. А откуда? исумился я, выхватывая из его рук письмо. Ой, это оказался просто сложенный лист, чистый, как снег в горах. Стащил когда заблел в кабинет покойного, усмыкнулся Арсений и забрал у меня пустой лист. Но сейчас это не важно. — Конечно, не важно, — пророчал я, решив, что это просто розыгрыш. Важно. Важно то, что убили его не случайно, это раз, и то, что от него хотели получить какую-то информацию, это два. — С чего ты это взял? — уточнил я. — С того, что его тыкали ножом, чтобы ему было больно, но он не умер бы, то есть пытали, — ответил Строганов. — Это три, — согласился я. — А старушка? Ее ведь тоже привязывали? Именно, энергично закивал Арсений. Из нее тоже извлекали какие-то сведения. Кстати, и она, и он знали убийцу или убийц. Почему ты так думаешь? Потому что их убили, мертвые молчат. Ты, конечно, можешь сказать, что это совпадение, но наше везение говорит о том, что мы на правильном пути. Связь между находками... Договорить да, Арсений не успел, так как нам принесли еду. Пахло пряным, острым и вкусным, и было много зелени. Только развалившись на заднем сиденье такси, я понял, что день наконец-то подходит к концу, и что я жутко устал. Словно после двухсуточных дежурств подряд. Арсений отправился к себе домой изучать факты, которые в коробках покоились на полу. А у меня не было сил даже зайти в контакт, чтобы оповестить друзей и подписчиков о событиях этого дня. Перед глазами вертелся калейдоскоп из РИЦ. Там было лицо Игоря Ухтомского, человека, которого я никогда не видел и никогда не увижу. Но в то же время мне казалось, что я уже очень давно знаком с ним и с его семьей. Художница Ира, ее непутевый друг Олег. Интересно, он наркоман или алкоголик? В любом случае он человек без будущего. И у нее, если она не уйдет от него, тоже ничего хорошего не предвидится. Старая женщина с черными, а то же со глазами и ножом в сердце. Какая бы ни была ее жизнь, смерть у нее оказалась не самая лучшая. Елена с Громовым, Серж с безликим охранником элитного дома. ерсений, который ходил из угла в угол, размахивая руками. Машина остановилась, и я проснулся, посмотрел на окна своей квартиры. На кухне горел свет. Жена подошла к окну, услышав звук подъехавшей машины, и, скорее угадав, в чем увидив меня, помахала рукой.